Глава 6. Знакомьтесь, Свен. Два метра, глаза голубые, волосы светлые, челюсть выдающаяся. Типичный остарец. Беженец-мигрант. С семьёй приехал в Каэлию, спасаясь от революционеров. Фанатично влюблен в артефакторику. Чудом получил стипендию для учебы в столичной академии магии и теперь маньячит на занятиях, как проклятый, потому что любой неут может закончиться для него исключением. Единственный парень в моей группе. Одевается, как бомж, за собой следит от случая к случаю. Необщителен, групп замкнут. Вокруг Свена на метр зона отчуждения, и его это абсолютно устраивает. Увы, для Свена он вдобавок дьявольски умен. Когда в первом семестре он отличился на семинаре, затем единственный во всем потоке сдал тест по формулам заклинаний, а после получил зачет автоматом от дракона Веда, жуткого зануды, у которого за всю историю учебы автомат вообще никто не получал. Вот тогда наша звезда Ирма выразила общее мнение всей группы. Красота для мужчины не главное. Оставшееся до сессии время Свен отбивался от приглашений сходить в клуб, провести ночь на министерской даче или, ладно уж потерпим, послушать оперу. Перед Свеном спотыкались, на него роняли книги, сумки и пару раз даже планшет. Его брали измором, а Ринка, она у нас без комплексов, пробовала раздеваться. Свен шарахался от нас, как от чумных. «Просто дайте мне учиться!» «Мы же считали, что одно другому не мешает. Учись ради бога, но поделись конспектами, будь человеком!» Но Свен, типичный остарец, говорят, они даже на экзаменах не списывают, словно это грех, берег свою интеллектуальную собственность как дракон золота. Так и получилось. Первая сессия, билеты по лекциям нудного дракона Веда и неприступный Свен с автоматом. Мы объявили Свену бойкот и уже приготовились всей группой, кроме этого жадюги, идти на пересдачу, но тут отец подбросил мне два билета на закрытый показ Рихтера. «Ага». Это тот самый чокнутый артефактор еще драконьей эпохи, который собирал бутылки и засовывал в них целые дворцы. Даже в Каэльском национальном музее есть лишь одна такая бутылка и та в запасниках. А тут — частная коллекция. И мой отец среди организаторов выставки. Сам бог велел попытаться. И вот, на последнем занятии, я подкатываю к Свену. «Привет, что делаешь в выходные?» А он тут же «списать не дам». И. Как девушка-то меня не интересуешь». Если он думал, что я обижусь и уйду, то здорово просчитался. «Расслабься. Ты меня как парень тоже не привлекаешь. А вот с твоим конспектом я бы переспала». Свен посмотрел на меня сквозь линзы огромных жутко уродливых очков и хмыкнул. «Извращенка. Не обольщайся, сказал же, не дам». Мне стало смешно. Раньше мы со Свеном и парой слов не перекинулись. Зачем лезть к человеку, который ясно дает понять что твое общество ему неинтересно, только если знаешь, что он много потеряет, если откажется. В общем, без дальнейшей прелюдии я протянула ему билет. Пойдешь со мной на Рихтера?» Свен задумчиво изучил приглашение. «Всё равно списать не дам. Тут бы мне развернуться и гордо уйти, но где я найду второго идиота, в смысле энтузиаста, который разделит мою страсть к рихтерским бутылкам?» «Да и к черту! «Просто не хочу идти одна. Соглашайся, это же Рихтер!» Свен окинул меня задумчивым взглядом. «Одна ты точно не пойдешь. Он прав. «Стоило мне кинуть клич в соцсетях, человек 10 бы набежало. Преимущественно парни. Я довольно популярна». «Остальные даже не в курсе, кто такой Рихтер. Свен, не ломайся. У тебя галстук есть?» Галстук у Свена был. Как и нормальная рубашка, брюки и даже пиджак. А ещё линзы. Свен вообще оказался каким-то там виконтом в этой своей астарии, потому и сбежал, когда они короля свергли. Еще у Свена обнаружились манеры. Чёпорный оказался Свен караул. Встретил меня на стоянке, старательно, не сходя с красной ковровой дорожки, галантно открыл дверь, поцеловал ручку и прямо-таки ослепил улыбкой. «С ума сойти!» — выдохнула я. Ты бы предупредил, я бы веер захватила. Свен позволил себе только удивленно поднять брови. «Зачем?» «У меня там встроенный артефакт от зевоты». «Ты страх какой душный, ты в курсе?» Он замаскировал смех кашлем, снова поцеловал мне руку и полвечера изображал лорда в изгнании, пока все со всеми обнимались и говорили о погоде. А потом пришла пора смотреть рихтерские бутылки. И вся чопорность Свена испарилась. Мы с ним одинаково прилипли к прозрачным коробам, за которыми скрывались заветные артефакты. Смотри, смотри, какая формула! Да, какое изящное применение пространственной магии! Это же принцип Криспе Паукара! Да, но у него в формуле не три, а пять переменных, а здесь. Погоди, да их здесь семь! О! -о, -о. По-моему, для светской публики куда занимательнее бутылок стали мы со Свеном. Нам было плевать. А отец под шумок объявил, что его дочь — будущий великий артефактор. И мой рейтинг на рынке невест вырос. Папа забыл только сказать, что я не собираюсь замуж. Ну да бог с ним, я сама скажу. Все равно эта вакханалия продлилось недолго, потому что нам со Свеном пришел в голову умный план — выкрасть одну из бутылок, найти добровольца и узнать, каково там внутри. Доброволец нашелся быстро. «Пьяный Тео согласен на все. Мы взломали защиту, запихнули его в бутылку, и только тогда сработала сигнализация. Что потом началось? Отец орал. Тео из бутылки никак не вылезал, оказалось, он там заснул. Приехал наряд дежурных магов, нас со Свеном сначала обвинили. Потом только меня, я же взламывала. Свен лишь советы давал, и то подальше от камер наблюдения. Но и Тео, и бутылка не пострадали. Закончилось все хорошо. Нас всего лишь высмеяли, даже протокол составлять не стали. А на утро Свен подкараулил меня в коридоре перед аудиторией и вручил заветный конспект по драконоведенью. Так я смогла получить тот трояк, как и половина моей группы. Мы были спасены. Потом Свену понадобилась помощь с регистрацией. Ему статус беженца не хотели продлять. Я бы об этом не узнала, если бы у нас не оказались похожие курсовые проекты по артефакторике, и я прилипла к нему после первого же занятия во втором семестре. «Ну давай, будем работать вместе, я тебе пригожусь!» И правда, пригодилась, как и он мне. «Свен хорош в формулах, а у меня для человека неплохой волшебный потенциал, и я интуитивно чувствую движение магических линий. А еще у меня чуйка на артефакты», — Свен говорит, «интуиция развитая». А с регистрацией Свену помог мой отец. Познакомил с кем надо, и там они уже сами разобрались. Отцу Свен понравился. Да что там, он даже маме понравился. Они принялись усиленно мне намекать, что неплохой бы вышел из Свена муж. Мать очаровалась его светскими манерами. Отец давно мечтает получить титул, а Свен все таки Виконт, пусть я старский. Короче, им казалось, что это судьба. Но мы со Свеном так и остались друзьями. Он действительно меня как парень не привлекает вообще. И это, слава богу, взаимно. Зато я стала единственной из нашей группы, с кем он разговаривает. А значит, получила вечный доступ к его конспектам. Другими словами, я могла не беспокоиться о зачетах с тем условием, что по первому слову пущу Свена в мою лабораторию и поделюсь с ним магией, например, чтобы паять транзисторы, а потом чертить на них формулу кровью. Такой вот у нас симбиоз. В смысле, взаимовыгодное сотрудничество — которая устраивала всех, но меня особенно. Ведь нудный драконовед доктор Юрт никуда не делся. На втором курсе он вел у нас драко. Да, тот самый драконий язык, в котором сотни времен и десяток артиклей. Проще сразу застрелиться, на мой взгляд. Так что я даже не пыталась его учить, как и вся наша группа. Мы выживали за счет Свена. В тот день у нас было аж три пары драко, две лекции и один семинар. Маленький, круглый и лысый доктор Юрт нудил о каком-то синтаксисе у доски, а я под партой мучила поисковик, отыскивая все, что можно про огненных драконов. В основном это были байки про их последнего короля Дастиса, а еще про чары, от которых все женщины, особенно девственницы, бросались драконам в объятия прям с разбегу. Если верить сети, огненные драконы в этом были профи, вспыльчивые, дрочливые и любвеобильные. Сколько в этом правды, я понятия не имела. Доктор Юрт, наверное, знал ответ, но было бы странно подойти к нему и сказать «Профессор, я вчера завела огненного дракона, и теперь боюсь, что он меня или сожрет, или изнасилует. Что делать?» Конечно, у меня были знакомые драконы-веды, да и друзей-волшебников хватало, к ним я могла обратиться даже с такой просьбой. И хотела, когда вечером пришла в себя, но потом осознала последствия и передумала. «Друзья помогут, без сомнения, а потом замучают просьбами». «Дай дракона на время, у меня курсач не получается». «Можно подумать, у меня получается». «Да и не в жадности дело. Тот дракон сам наладан дышит, как же я его одолжу?» «Нет, исключено. Позже, может быть. А пока и речи быть не может. Уж лучше держать его в секрете». Тем временем Инар вел себя тише воды ниже травы. Утром я его вообще не видела. Впрочем, по утрам я имею привычку собираться или в полусне на автопилоте, или в турборежиме со скоростью света. А иногда и все вместе, как сегодня. Потому что дом бот-таки синхронизировался с медботом, и они, сообща, решили, что мне нужно как следует поспать. В результате будильник не сработал, и я вылетела из дома за 10 минут до пары. Но даже так мне на глаза попалась корзинка со свежей выпечкой, заботливо завернутая в термопакет. А еще дорожная кружка с кофе. Все это удобно стояло в прихожей на тумбочке рядом с рюкзаком, так что без завтрака я не осталась, и дракон свою часть соглашения выполнил. В перерыве между парами я оценила, насколько. Его круассаны были круче, чем в моей любимой пекарне. И все с разной начинкой, от банальной ванили и шоколада до ягодного желе, на вкус домашнего. Я даже делиться ни с кем не стала. От такой выпечки и потолстеть не жалко. И все таки Инар был огненным, а значит, представлял для меня потенциальную проблему. Статьи и мои отрывочные знания сходились в одном — Рано или поздно огненный дракон выходит из себя, загорается и проверяет хозяина на прочность. Сейчас Инар, как я думала, не вполне окреп и боится питомника, потому такой смирный. Но что будет, когда он освоится? Тем временем доктор Юрт закончился своим синтаксисом, сверился с часами, да, еще полпары осталось, у у, -у" и объявил начало семинара. В групповом чате тут же начался шухер. Никто не готовился, кроме Свена. И мой ком теперь надрывался. «Элька, спасай!» «Свен, спасай!» — написала я. Свен в первом ряду обернулся и гневно сверкнул очками. Это могло означать, как «А раньше ты не могла попросить?» Так и «Что опять?» Но уже через мгновение мне на почту упали сканы перевода. Не глядя, я отправила их в чат. И только по повисшей вдруг тишине поняла, что-то не так. «Элька!» — рявкнул ком голосом Свена. Озвучка текстового сообщения, конечно, потому что Свен благоразумно молчал. Я уставилась на планшет. Чёрт, не тот чат. Этот тоже был групповым, но открытым, куда имели доступ преподаватели. И теперь доктор Юрт с улыбкой смотрел на меня. «Госпожа Стерн, вижу, решила сдать задание пораньше». Голос у профессора был, в отличие от его фигуры, высокий и тонкий. «Идите к доске, разберите первый абзац». И сделайте, пожалуйста, акцент на эмотивный синтаксис, особенно на параллелизм в первых предложениях». Э. -э чё?» Я встала, потом снова села. Опять встала и все таки вышла к доске. Надо ли говорить, что мне ни строчки, ни слова в оригинальном тексте понятно не было. Какой еще эмотивный синтаксис? И этот, как его, «паралле... пара... короче». — Доктор Юрт, я вчера до ночи ваше задание делала и не выспалась. Я не смогу ответить. — Гениальное оправдание, госпожа Стерн. Быть может, вы еще расскажете, как на вас напал дракон, проклял, и у вас память отшибла. Я поёжилась. — Что ж, госпожа Стерн, энтузиазм надо поощрять. Я глубоко растроган тем, что изучение Драко так сильно вас захватило, что вы решили провести с ним ночь. Поэтому вы получите от меня дополнительное задание. Предупреждаю, не справитесь с его переводом. На экзамен можете не приходить. Срок завтра. Как прошел остаток пары, я не помню, потому что уламывала Свена помочь. Но тот был неумолим. — Элька, имей совесть, у меня курсач горит. Дать списать Свен еще мог, но переводить за меня было выше его сил. То есть все я в заднице. Дополнительное задание доктор Юрт скинул на почту. Трёхстраничный текст на драко. Что с ним делать без Свена, я не представляла. А дома меня ждала прямо-таки стерильная чистота и улыбчивый дракон в черных джинсах и такого же цвета футболки. Впрочем, бросив взгляд на мое лицо, и нару улыбаться перестал. Достал откуда-то пахнущую корицей кружку, чего-то горячего, и выставил перед собой как щит. В кружке оказалось какао с зефиром. Первый же глоток немного примирил меня с реальностью. «Я хочу умереть», — поделилась я с драконом. «Любой бы хотел после неуда от доктора Юрда на экзамене. Это лишит меня стипендии, а значит, доступа к бабушкиному трастовому фонду. Придется идти на поклон к отцу. Ой, все. Дракон побледнел и отступил на шаг. А я со вздохом бросила рюкзак, пнула туфли и поплелась в спальню. Правда, пришлось сделать крен на кухню, оттуда так аппетитно пахло. Дракон бесшумно следовал за мной, а когда я залезла в кастрюлю, запах шел оттуда, мягко оттер в сторону и принялся накрывать на стол. В меню сегодня был луковый суп и перепела в апельсиновом соусе. Боже мой, так вкусно я не ела, наверное, никогда. По сравнению с этим меркнет даже фуршет в Королевском дворце. «А ты?» Я помнилась только на перепелах. Дракон тихо наводил порядок на разделочном столике и теперь посмотрел на меня как-то нервно. «Я уже пообедал, хозяйка». «А, хорошо. Как тебе мясо? Все нормально?» Дракон медленно кивнул. «Ладно, спасибо за завтрак. Ты за плитой просто волшебник». Кажется, сравнение с магом дракону не польстело. Он бросил на меня недовольный взгляд и отвернулся. «Спасибо, хозяйка. Я рад, что вам понравилось». «Ну да». Я проследила, как он изящно и быстро подключается к домашнему компьютеру. И дом домбот у него не глючит, не сообщает об ошибке ввода данных, а прямо-таки спешит выполнить драконье повеление. Быстро же они спелись. Ты починил моего домашнего робота? Дракон снова обернулся. Да, хозяйка. Пожалуйста, зови меня по имени. И спасибо, у меня все руки до него не доходили. Слушай, Инар, а ты... Ну, вдруг драку не знаешь? Я просто так спросила от отчаяния. Как утопающий, который готов за любую соломинку ухватиться. Драконов не учат магии, это запрещено. А драко — магический язык. Обычному человеку без артефактов его именно поэтому не освоить. А вовсе не потому, что он дико сложный. Так откуда его знать полукровки из питомника? Но дракон бросил на меня удивленный взгляд и ответил. «Знаю, хозяйка, Эля. Это мой родной язык». «В смысле родной?» А как же каэльский? Я знаю драко с рождения, пожал плечами дракон. Как и все мы. Человеческий, то есть каэльский, нам приходится учить, а на Драко мы говорим с рождения. Да ладно, обалдеть. А я быстро вывела задание доктора Юрда на голографический экран. Ты сможешь перевести, что здесь написано? Дракон пробежал взглядом по странице и кивнул. «Если вы дадите мне бумагу и хотя бы карандаш, я напишу вам перевод». Я не поняла, в чем проблема взять бумагу и тем более карандаш самому, да и перспектива перепечатывать три страницы меня совсем не прельщала. «Погоди, я сейчас». Дракон с видом «я никуда и не ухожу» вернулся к уборке. В моей спальне царил образцовый порядок. Я даже чуть не решила, что ошиблась дверью. На туалетном столике не были свалены в кучу духи, тушь, пудра и бусы и шкафы не рвались на волю платья, а кровать не представляла собой поле битвы даже трусы с окна дракон сняла ведь они там благополучно целый год провисели и совсем меня не смущали я не была уверена, что мне это нравится с одной стороны порядок это замечательно я его люблю и ценю просто наводить не хочу с другой совершенно посторонний дракон которого я знаю от силы сутки копался в моем нижнем белье фе Надо попросить его больше так не делать. Зато коробку старье на артефакты я нашла быстро. И в ней лежал мой прошлогодний планшет. Когда вышла новая модель, я не устояла перед стильным под кожу ремешком. Он же подойдет почти ко всем моим сумочкам. И оперативной памятью в 10 раз больше старой версии. В общем, планшет я купила новый, а предыдущий не успела разобрать. Вот и пригодился. Дракон как раз закончил с уборкой. Кухня вполне могла стать филиалом операционной, так там было чисто, и ждал меня, сидя за столом. Стоило войти, как он тут же встал и принялся настороженно за мной наблюдать. Наверное, его предыдущий хозяин был с придурью. Или чего он так нервничает? Ха, наверное. Конечно, с придурью, если умудрился проиграть дракона пьяному подростку. Вот, ты ведь умеешь им пользоваться? Дракон уставился на планшет, как на чудо света но с дом ботом тоже совладал а он у меня капризный я сунула браслет планшета дракону прямо в лапы держи разберешься вы даете его мне не поверил дракон ага там локальная сеть настроена скинешь по ней перевод до завтра ладно и спасибо за обед было вкусно я в лабораторию это там я указала на дверь по коридору налево на втором этаже короче услышишь там обязательно что нибудь взорвется дракон все еще потрясенно смотрел на планшет я могу им пользоваться нет только смотреть на него конечно можешь ладно я пошла дракон наконец поднял голову и взглянул на меня я должен пойти с вами в лабораторию зачем а, -а, -а, -а, -а. я пригляделась к его магическим линиям сегодня дракон явно чувствовал себя лучше но здоровым я бы его не назвала «Нет, пока не стоит. Ешь, наверное, побольше, а то ты какой-то тощий. Закажи еще мясо, если нужно». Дракон застегнул браслет планшета у себя на запястье, и тот немедленно сменил цвет на золотистый, в гармонии с чешуей. «Тебе идет, невольно сказала я. Потом встретилась с драконом взглядом и сглотнула. Это, конечно, снова были чары, но мне вдруг снова подумалось, что будь Бутинар человеком, и я бы с ним замутила. Но он не человек так что и думать нечего. «Короче, зови, если что. Но не факт, что услышу». Дракон почему-то не сводил с меня внимательного взгляда, но мне было не до того. Меня ждал какой-то там по счету курсовой образец, и я была полна решимости его добить. «Когда-то же он должен получиться».